Став свидетелем бурной сцены возвращения домой дочери, которую уже не ждали, Андрей хотел вернуться к себе, но Евдокия Матвеевна уговорила его вынести топчан в небольшой сад сзади дома, и там он лег. Андрей был благодарен Евдокии Матвеевне. Ему никого не хотелось видеть, он лежал, прищурив глаза, и смотрел сквозь осеннюю листву на солнце. Потом незаметно заснул, а проснулся, когда уже был вечер. После ужина он, помаявшись в нерешительности, спросил Лидочку. «Ты не обидишься, если я сегодня попрошу у Евдокии Матвеевны твои руки?» Лидочка удивилась, захлопала ресницами, как ребенок, которому обещают поездку на рождественскую елку, а может, в цирк. «Ой, что ты сказала она, сейчас?» «А ты возражаешь?» «Я совершенно ни капельки не возражаю», — сказала Лидочка решительно. «Но сейчас такое время, что ничего не известно. И именно поэтому я не хочу откладывать». Лидочка взяла его за руку и повела в залу, где мама накрывала на стол. «Мама», — сказала она, — «папа уже встал?» «Иду», — отозвался Кирилл Федорович, «иду, иду». Он был в халате и шлепанцах. «Это был немецкий линейный крейсер «Геббен», — сказал он. «Прорвался из Босфора. Наши линкоры ведут преследование, и сегодня-завтра с ним будет покончено». «Папа, погоди», — сказала Лидочка. «Андрей хочет сказать важную вещь». Отец не заметил, что они стоят, держась за руки. Но Евдокия Матвеевна заметила, она смотрела на сплетенные пальцы. «Извините, наверное, вам покажется, что сейчас не время, и я еще...» очень молод сказал андрей но я прошу ледяные руки я согласна быстро сказала лида будто боялась что родители откажут или еще хуже будут смеяться ну что ж кирилл федорович к которому все обернулись откашлялся и сам посмотрел на жену конечно это неожиданно но с другой стороны если есть чувство правда дуся дети я вас поцелую», — сказала Евдокия Матвеевна. «Вы хорошие дети». Она поцеловала Андрея в лоб, потом Лиду. Кирилл Федорович ушел, и Евдокии Матвеевне пришлось звать его. Он переодевался. «Несолидно», — смущенно откликнулся он. «Надо бы в мундире». Перекрестив их, Евдокия Матвеевна серьезно сказала. «Я рада, что вы нашли друг друга. Я не желаю Лиде другого мужа, а себе зятя. И дай вам Бог» держаться друг дружки в наше жестокое время. Но пока что о свадьбе и речи быть не может. «Мы еще не обсуждали», — сказала Лидочка. «Ты не беспокойся». Здесь она была командиром, и в конце концов все получалось так, как она хотела. За ужином Никто и словом не упомянул свадьбу. андрея в какой-то момент показалось, что свадьба уже свершилась, давно, и он уже много, может, сотни раз сидел за этим столом в этой зале, и даже то, что Кирилл Федорович стал говорить о политике, о наступлении в Галиции и перспективах на Средиземном море, было привычным. Потом Евдокия Матвеевна вдруг смутилась, где постелить Андрею. Но Андрей напомнил, что ночует в доме отчима. Это привело его будущую тещу в ужас. Когда он шел по переулку, он тихо повторил слово «невеста». Это было очень красивое слово. Лидочка высунулась из окна. «Приходи как можно раньше». Спустившись на набережную, он увидел небольшую толпу. Толпа была неподвижна, и под светом фонарей казалась театральным хором. Оказалось, что люди рассматривали воронку, которая осталась после взрыва немецкого снаряда. Воронка была неглубока, но землю разметала вокруг, и розовый куст лежал на боку.